Рассказывает Надежда Фетисова. Новый пациент Игорь Иванович. «Доброе утро, Игорь Иванович. Меня Надей зовут. Ну, здравствуй, что тебе? Хотела с вами познакомиться. Когда я молодой был, я еще знакомился, а сейчас-то чего? Ну, пошли знакомиться. Берет меня за руку, идем в зимний сад. Сел за рояль и играл минут сорок по памяти. Сложно сейчас. Болезнь плохая, пальцы совсем не слушаются. Всю жизнь играю». В сорок пятом мама достала пианино, посадила нас с братом. «Играйте». Брат-то мой не захотел. А я вот всю жизнь. Жизнь начал с пианино. С ним и закончу.